Чего еще? Ну, а за колючей все же побывал? Таксист напрягся. Так спросили ли тоже по глазам? Храб на руках. Весь свел же почти. Почти. А глаза по глазам? А по глазам московский таксист. Я думаю, это тоже школа. Интересный вы, человек, познакомиться бы. «Да что, привезу и в нем друг другу и навеки. Может, еще встретимся. Не исключено. А настроение не совпадает. Человек к человеку не всегда может потянуться. Я почему сегодня такой счастливый? С женой вчера помирился. Сапаемся мы с ней. Но любовь еще не прошла. Уверенно говорю, не прошла. Дети есть, сын, дочь. В девятый перешла». «Поет — заслушаешься. Боюсь, в актрисы пойдет. Вожу я этих актрис. Как повезу, так о дочери все думаю. Раз был такой случай, спутнику одной актрисочки, молоденькой морду набил. Остановил машину, велел выйти и перекрестил по морде. Знал, что всем рискую, но не сдержался. Мразь, мужик. Кого только не приходится возить». Со змеями, конечно, опаснее, но и клиенты, но и не лучше змеи. Нас, таксистов, и бьют, и убивают, есть случаи. Я пять лет не был в Москве. Гляжу, много перемен, настроено очень много. Но вот в жизни с людьми как? Вопрос не на одну, на две бутылки тянет. Честно, не знаю, что ответить. Вы серьезно спрашиваете? Серьезно. «Если серьезно, не отвечу. Изругать все нетрудно. Мы и ругаем. Жить вроде бы становится лучше, а нам все не так. Верно говорю? Но если серьезно, сами разбирайтесь. Для вас одно, для меня другое. Вот все же думаю, в консерваторию дочь отдать. И ведь отдам, примут. А кто я? Таксист всего-навсего, чаевых дел мастер. И квартиру мне дали». Ну, не мне, а жене по ее работе. А кто она, моя жена? Обыкновенная ткачиха на трёхгорке. И даже без каких-то там рекордов. Вот так. Ну, сидел, отчасти сам виноват. Вот так вот. А ругать, что ж ругать? Ругать умеем мы все. Да и есть за что. Вам какой дом на Гоголевском? Вон тот из розового камня. Приехали. Визитных карточек у нас с вами нет... Так что до случая, как говорится, это гора с горой не сходится, а человек с человеком. Нет, друг, на чай я со своих не беру. Хлопнула дверца, укатила такси. Даже не спросил, как звать человека, себя не назвал. А ведь не опустя как разговаривали. От друга не всегда такой откровенности дождешься, как вот от мимолетного спутника, таксиста. Вот что подвез тебя к дому, где жил друг. «А там, а с Костиком какой ждет тебя разговор?» Вчера вечером он позвонил ему, счастливо вслушиваясь, взволнованно радостный голос. По телефону не стали долго разговаривать, отложили все до встречи. Костик был в отпуске, но, к счастью, оказался в Москве, приехал с дачи за продуктами. Женился Костик, снимал дачу, двойни у него, Машенька и Дашенька. Это он успел рассказать. «Мама жива». Включилась в бабушкиной заботы, прихварывает, но счастливо. И про это Костик успел рассказать. Узнав, откуда Павел звонит, расспрашивать ничего не стал. Главный разговор отложили до встречи. И вот она, встреча, сейчас она начнется. Ну, друг, даже очень хороший друг, и главное, славный, добрый парень. Но так уж ли ценим мы такую дружбу, так уж ли важна она нам когда все у нас хорошо. Живем своей жизнью, встречаемся, чем старше, тем реже, пусть даже и в одном живя городе, даже на одной улице, в одном доме. Но для Павла Шорохова Костик сейчас был не таким другом, все иное и дружба иная. Когда тебе худо, когда начинаешь жизнь с нуля, вот тогда-то вот и нужен друг, да-да, не для... Дело не делал не для конкретной там помощи, а для подпора.